Я тебя уведу за черту, В чемодан уберу красоту, Паутину из синих небес И еще разных вкусных чудес. Мы оставим за дверью толпу Алчных лиц и завистников рой, И ворчание глупых овец Слабо слышится там, за чертой. Я тебя уведу за собой, Исцелю неземной чистотой, И мотив, и любовь, и слова — Все для нового светлого дня.